Глава третья. Субботний полдень. Вытянувшись в кресле, я рассеянно думаю о том, как приятно контрастирует тепло электрического радиатора и весенние цвета зеленого холла с крупными хлопьями мокрого снега, падающими за окном. К сожалению, уютная атмосфера слегка нарушена зимним пейзажем внушительных размеров, украсившим стену холла стараниями розмарий. Пейзаж тоже зеленоватых тонов. Только при виде этой зелени тебя начинает бить озноб. От этого вашего пейзажа мне становится холодно. Это пейзаж Мане, а не мой, урочняет Розмари, раскладывая пасьянс. Какая разница? Когда я гляжу на него, мне становится холодно. Но как бы вам объяснить, Пьер, картина предназначена не для обогрева комнаты? Понимаю. И все-таки на этот пейзаж было бы более приятно смотреть в пору летнего зноя. «Вы рассуждаете на редкость примитивно. Требуете от искусства того, в чем вам отказывает жизнь», произносит Розмари, подняв глаза от карт. «Лично я ничего не требую. Тем не менее, кажется, что картина, раз уж вы вешаете ее у себя дома, должна чему-то соответствовать, какому-то вашему настроению». Эта картина как раз соответствует, соответствует вам, говорит Розмари и, заметив мое недоумение, добавляет. В самом деле, посмотрите на себя, чем вы отличаетесь от этого пейзажа. Холодный, хмурый, как пасмурный день. Очень мило с вашей стороны, что вы догадались повесить мой портрет. А если бы вы решили украсить комнату каким-либо пейзажем, который бы напоминал обо мне, что бы вы повесили? спрашивает Розмари. «Во всяком случае, ни пейзажа, ни какой-либо другой картины я бы вешать не стал. Все это слишком мертво для вас. Я бы положил на виду какой-нибудь камень, чье утро изумрудное, полдень золотистый, послеполуденное время голубое, а вечер цикламеновый». «Такого камня не существует». «Возможно, вам лучше знать». — Я полагаю, природа драгоценных камней вам знакома не меньше, чем импрессионисты. — И неудивительно, ведь и в том, и в другом случае это природа переменчивой красоты, — отвечает она, глазом не моргнув. — Неужто в университете вы и камни изучаете? — продолжаю я нахально. — Камни я изучала у одного приятеля моего отца. Он владелец предприятия по шлифовке камней. Все так же непринужденно, объясняет Розмари. И совсем не с научной целью, а только потому, что от них просто глаз не оторвать. Но чем же они вас привлекают? Красотой или дороговизной? А чем вас привлекает жареный цыпленок? Тем, что у него приятный вкус или своей питательностью? Конечно, что-то должно преобладать. Тогда о чем разговор? Разве не ясно, что преобладает? Она задумывается на какое-то время, потом говорит уже иным тоном. Как-то раз, увидев у него, ну, у приятеля моего отца, великолепный бесцветный камень, я сказала с присущей мне наивностью, «Наверное, этот бриллиант стоит немалых денег». Он добродушно засмеялся. «Да, он действительно стоил бы немалых денег, будь это бриллиант. Только это всего лишь белый сапфир. И можете себе представить, Пьер?» Не успел он произнести эти слова, как блеск восхищавшего меня камня вдруг померк. Неужели этот приятель и не попытался реабилитировать камень в ваших глазах? Каким образом? Подарив его вам. Розмари скептически улыбается. А вы бы это сделали? Не раздумывая. Жаль только, что к камням я не имею никакого отношения. Она смотрит на меня. Потом задумчиво произносит «Интересно, к чему же вы имеете отношение?» И добавляет уже совсем другим тоном. «Пожалуй, мне пора одеваться. Вы, конечно, не забыли, что мы сегодня вечером идем к Флоре». Итак, мы у Флоры. Трудно сказать, в которой уже раз, потому что наши сборища давно стали традиционными и довольно частыми. А по календарю уже март, хотя на улице все еще падают хлопья снега. Немка принимает нас в просторной студии, образовавшейся из двух комнат после того, как съемщица убрала разделявшую их стену. Обстановка здесь, в отличие от нашего зеленого холла, простая и удобная. Ни лишней мебели, ни настольных ламп. И если обстановка квартиры позволяет судить об индивидуальных особенностях ее хозяина, то нетрудно прийти к заключению, что фрау Зайлер ударному быту явно предпочитает здравый практицизм. Никаких галантных сцен, никаких импрессионистов. Единственное украшение – 3-4 фарфоровые статуэтки, расставленные на низком буфете. Рекламные подарки завода фарфоровых изделий. Флора представляет фирмы, снабжающие человечество столовой и кухонной посудой. В этот раз состязание начинается в мою пользу. Явление очень редкое, потому что обычно я проигрываю. Проигрываю по мелочам, не как первый раз. «У вас недурно получается», – утешает меня в таких случаях Бентон. «Вам должно быть и в любви так везет». «Охота вам говорить банальности, Ральф», – говорит Розмари. «Если человек апатичен в игре, он и в любви такой». Тут немка могла бы возразить, что американец при всем его равнодушии к флирту в игре малый не промах. Но она не возражает. Насколько я могу судить по моим беглым наблюдениям, Флора несколько раз пыталась флиртовать с Бентоном, но, увы, так и не сумела вывести его из летаргического состояния. Может быть, он не любитель крупных форм. Итак, я определенно выигрываю, но мне особенно везет с момента, когда я сажусь напротив импозантной Фрау Зайлер, потому что весь этот затяжной кон лучшая карта почти всегда оказывается в моих руках, а Розмари с Бентоном отчаянно обороняются. Их оборона продолжается даже тогда, когда они попадают в опасную зону, а удары возмездия со стороны беспощадной немки сыплются один за другим, и наш банк все больше обретает контуры небоскреба. Так что, когда Флора, наконец, подводит черту и делает сбор, бухгалтерские операции всегда выполняет она, Ральф вынужден признать, что он никогда в жизни так не прогорал. «Как видите, ради вас стараюсь, мой мальчик» тихо говорит Флора, и я не могу не заметить, что глаза ее, под действием скрытого внутреннего ликования, обрели лазурный цвет. «Вполне естественно», — отвечаю я, — «не будь людей вроде меня, никто бы не стал покупать ваших тарелок, поскольку нечем было бы их наполнять». «Боюсь, вы ошибаетесь, полагая, будто моя симпатия к вам связана с тем, что вы торгуете продовольствием», — парирует немка чем еще больше портит настроение моей квартирантки. В результате длительного сожительства Розмари привыкла обращаться со мной как со своей собственностью, хотя в сущности между нами не происходит ничего, кроме пустых разговоров. Но если в данном случае подначки Флоры вызывают у нее раздражение, то только потому, что этому предшествовал скандальный проигрыш. Обычно она умеет скрывать свое состояние, и если сейчас теряет над собой контроль, то это признак того, что она только начинает беситься. А до предела Розмари обычно предпочитает молчать. Теперь уже Розмари моя напарница. Она сосредоточенно смотрит в карты, и я, имея возможность немного поднять ее настроение, объявляю три без козырей. Вслед за этим Розмари с торжествующим видом провозглашает четыре пики, не считаясь с тем, что я закрыл игру, в результате чего две кругленькие Помахали мне ручкой. Но три без козырей или четыре пики в любом случае большой шлем. И это в какой-то мере воодушевляет мою партнершу, которая даже благоволит сказать мне. Очень сожалею, Пьер, но мне в голову не пришло, что тузы способны принести вам две сотни. Не стоит сожалеть. Я с истинным наслаждением наблюдал, как лихо вы разыгрывали конечную партию. Галантно отвечаю я, Даже чересчур галантно, потому что никакой лихости в ее игре не было. Да и при такой карте любой дурак мог выиграть. Ну, вы довольны? Спрашиваю, когда и второй манш заканчивается в нашу пользу. Чему тут радоваться? Отвечает Розмари. С Флорой вы выиграли раза в три больше. Значит, вы любите Флору больше меня. А может, и я его люблю больше, чем вы, дорогая? Невозмутимо вставляет немка. Так или иначе, закуска сейчас важнее, чем любовь. И мы отправляемся к длинному буфету, где наряду с рекламными, фарфоровыми, расставлены тарелки и попроще, с виду совсем плоские, заваленные мясом и зеленью. Практицизм немки находит свое выражение и на поприще кулинарного искусства. Она предлагает нам не так много, зато все достаточно вкусное. Хотя нет в этом ни расточительных импровизаций розмари, не дорогостоящего гурманства американца, который заказывает закуски для своих вечеров в ближайшем ресторане. «Будьте великодушны, ешьте сколько влезет, иначе мне придется самой целую неделю доедать все это добро», подбадривает нас немка, у которой вошло в привычку поддерживать светский разговор, пренебрегая светским тоном. «И мы едим, сколько в силах съесть, после чего снова принимаемся за карты» и в соответствии с правилом «повезет, так повезет», я продолжаю выигрывать. И первый мой выигрыш опять с размари, Хотя, будь ты неладна, он и в этот раз намного меньше того, какой мне достался час спустя, когда моей напарницей стала немка. Теперь уже сомнений быть не может. Вы и в самом деле больше любите Флору, чем меня, констатирует моя квартирантка. «В три раза больше», уточняет хозяйка дома, чтобы подлить масло в огонь и подчеркнуть, как внушительно наша общая победа. И ее миндалевидные лазурно-голубые глаза смотрят на меня так, словно она после стольких встреч впервые меня заметила. Этот взгляд мог бы пробудить во мне кое-какие мысли, будь я любитель столь большого формата, и не знаю я того, о чем, может быть, не подозревает Розмари, что эта самая флора, кокетничающая своей холодностью и независимостью, уже завела себе приятеля». «А немка изрядно действовала мне на нервы», признается Розмари, когда мы возвращаемся домой. «Я полагаю, дело тут не столько в ней, сколько в невезении». «Да, верно, но и в ней тоже». После этого неожиданного признания собственной слабости она желает мне спокойной ночи и удаляется к себе. О приятеле Флоры я узнал совсем случайно но если в течение месяцев ты общаешься с определенными людьми и жизнь протекает в таком тесном месте, как Берн, случайности становятся в какой-то степени закономерностью. Это произошло во время одной из моих обычных прогулок по главной улице и прилегающим переулкам. Во время прогулок мне не раз случалось встретиться то с Ральфом, то с Флорой, но, обменявшись на ходу несколькими словами, каждый шел по своим делам. Однако стоит мне встретить Розмари, если она не торопится на какой-нибудь крайне интересный диспут, все мои планы рушатся, потому что она тут же тащит меня в какое-нибудь кафе или в кино и делает это с такой же милой непринужденностью, с какой поселилась в моем доме. В этот раз встреча происходит не с Розмари, а с Флорой, и не на главной улице, а в куда более пустынном месте, довольно необычном для встреч. Тут я должен пояснить, что часть старого Берна Имеет как бы два этажа, притом верхний этаж находится на одном уровне с главной улицей, а нижний – значительно ниже уровня реки ааре. Прогуливаясь в тот день, я ненароком забрел именно в этот, нижний этаж, образуемый множеством строений весьма мрачного вида, вдоль которых тянется столь же мрачная, крытая галерея. Медленно двигаясь по галерее я вслушиваюсь в собственные шаги, отчетливо звенящие под сводами. Наконец, галерея остается позади, но я иду дальше. Слева течет река, глубокая и бурная, однако ее воды в этот зимний день утратили свой сине-зеленый цвет и сделались холодно-серыми. Они такие же переменчивые, как глаза Флоры, говорю я себе, и, как бывает в подобных ситуациях, с удивлением вижу впереди Флору. К счастью, она довольно далеко, у входа в громоздкий обветшалый лифт который при всей своей неуклюжести способен за две минуты доставить вас в верхний город, куда пешком в обход пришлось бы топать два километра. Укрывшись за стоящим поблизости грузовиком, я осторожно посматриваю в сторону лифта. Флора не одна. Возле нее торчит какой-то мужчина ростом значительно ниже ее. Зато плечи у него широкие, и всем своим видом он смахивает на профессионального борца Случайный прохожий, если бы он вообще обратил на них внимание, наверняка принял бы их за незнакомых друг другу людей, ждущих лифта. Они, похоже, именно на это и рассчитывают, назначив здесь свидание. И чтобы иллюзия была полной, стоят почти отвернувшись друг от друга. Флора смотрит на реку, а борец на свои ботинки. Они стоят будто совершенно незнакомые люди, мол, я тебя знать не знаю. Но вот что странно, Они переговариваются между собой. Правда, с расстояния, которое нас разделяет, а также из-за того, что мне необходимо прятаться за грузовиком, я лишён возможности отчетливо слышать их слова. Зато мне легко вести за ними наблюдение, и я вижу, что разговор становится слишком затяжным для двух незнакомых людей, случайно столкнувшихся при входе в лифт. Наконец, Флора входит в кабину, которая, очевидно, давно уже ждет пассажиров, А борец предпочитает идти пешком и прямиком шагает в мою сторону. Я быстро обхожу грузовик, пересекаю асфальт и спускаюсь к реке, чтобы не маячить на горизонте. Несколько минут спустя я снова возвращаюсь на исходную позицию к грузовику и устанавливаю, что незнакомец уже удаляется по каменному полу галереи. Пока тяжелый лифт медленно возносит меня к небольшой площади перед городским собором, Я спешно провожу военный совет сам с собой. Подобные советы – довольно обычное и весьма полезное для меня занятие. Хотя какой-нибудь психиатр определенно усмотрел бы в этом симптом шизофрении. В сущности, это горячий спор между мной, осторожным скептиком, и другим мной, предприимчивым оптимистом. А как говорит генерал, спор нередко помогает найти лучшее решение. Напасть на след борца не составляет особого труда пешеходный путь в Верхний Город только один, и, выиграв достаточно времени с помощью лифта, мне остается лишь подождать моего незнакомца. Только все оказывается не так просто. Не исключено, что Флора тоже где-нибудь затаилась, чтобы проверить, не ведется ли наблюдение за ее дружком. Может, и у него самого есть соучастник. Наконец, не исключена возможности того, что незнакомец просто-напросто шмыгнет в первый попавшийся проулок, где ждет его машина и ускользнет от меня. Спрашивается, стоит ли уже сейчас идти на риск? Не лучше ли выждать еще немного? Конечно, мне порядком осточертело выжидать. Я четыре месяца кисну в этой стране. И все на исходной позиции. И все с тем же нулевым результатом. Однако именно тогда, когда ожидание уже сидит у тебя в печенках, Нужно соблюдать предельную осторожность. Нельзя от нетерпения и досады совать голову в петлю. К моменту моего выхода на площадь кафедрального собора военный совет окончен и принимается решение идти на риск. Нырнув в маленькое кафе в конце главной улицы, я дожидаюсь, когда из-за угла появится борец и иду следом, держась на некотором расстоянии. В конце концов, Что особенного, что я шагаю себе в 30 метрах позади какого-то там гражданина, чье существование меня нисколько не занимает. Да еще в этом небольшом городке, где все находится в двух шагах от главной улицы. Незнакомец идет в приличном темпе. Сразу видно, знает, куда идет. И ценит каждую минуту. Как выясняется, цель его – городской вокзал. Точнее, поезд. Берн-Базель-Мюнхен. До отхода поезда остается 8 минут. Их хватает мне, чтобы сбегать к кассе и запастись билетом. Билетом до Базеля. Хотя не исключено, что придется продолжить путь до Мюнхена. Медленно шествую по перрону, я вижу. Борец садится в вагон второго класса. Вхожу в тот же вагон. Выбираю местечко подальше, чтобы не мозолить ему глаза. Но и достаточно близко, чтобы вести за ним наблюдение. Вынув из кармана газету, я, по примеру своих соседей, погружаюсь в изучение обстановки на бирже. Езда до Базеля длится около часа. За это время я всего лишь четыре раза бросил взгляд на борца, пользуясь тем, что его тоже увлекли биржевые страсти. Человеку, видимо, и в голову не приходит, что за ним следят. А я, в свою очередь, не собираюсь убеждать его в обратном. Нескольких беглых взглядов вполне достаточно, чтобы получить необходимую зрительную информацию, если, конечно, у тебя наметан глаз. Незнакомцу лет 50-60, но признаков дряхлости пока не видно. Сейчас, когда он снял серую шляпу с узкими полями, я могу видеть его большую голову, словно увенчанную лоснящимся куполом бритого темени. Похоже, он его выбривает столь же регулярно, как и свои толстые щеки. Встречаются мужчины, которые из боязни облысеть всю жизнь бреют голову. Когда он отрывает глаза от газеты, я вижу их слегка прищуренными, словно он глядит на что-то ослепительное или весьма неприятное. Зато его чувственные ноздри кажутся не в меру открытыми, будто он воспринимает мир не столько зрением, сколько обонянием. В его массивной морде со свисающими сжатыми губами есть что-то бульдожье. За полминуты до остановки поезда в Базеле незнакомец бросает газету на сиденье, встает, снимает с вешалки легкое пальто и шляпу и устремляется к выходу. Выждав минуту, я тоже выхожу на перрон.